Раздел шестой. Двадцать девятого рано утром неожиданно позвонила Селезнева. — Привет, мать. — Куда пропала? — Я уж с ног сбилась, пока тебя разыскивала. Сходу стала наезжать она. Искала, звонила, даже дома была тишина. А в редакции ответили — в отпуске. У тебя совесть есть? — Привет, Алиска. Стряхнула с себя остатки сна Катя. — Не пропадала я. Номер телефона у меня новый. Ты, извини, забыла сообщить. Как-то не до того было в последнее время. — Хорошая подруга, — обиженно заметила та. — Повезло, что Патюню вашего вчера встретила, допытала, да Выдал твой номер телефона. — Вень сказал, что у тебя проблемы на семейном фронте? — Одна проблема. — Развожусь я, Алиска. — Серьезно? Вот бы никогда не подумала. И что случилось? Да ничего экстраординарного. Набросив халат, Катя прошла в кухню, налила воды в чайник, достала турку и кофе. Помнишь нашу последнюю встречу в аэропорту? Это когда Сосновская прилетала? Ну, помню. И что? Так вот, ты оказалась права. В чем права? Простой. Он что? Действительно, с любовницей на Красное море летал? Нет, но она его встречала. — Нифига себе! — присвистнула Алиса. — И что дальше? — Дальше? Я собрала вещи и ушла. Селезнева отреагировала не сразу. Видать, обдумывала услышанное. — Ну, ты даешь, мать! И что за дамочка? — Студентка. Подрабатывала у него. Как выяснилось, больше года встречались. — А у тебя других вариантов не нашлось, кроме как собраться и уйти? — Он даже не просил его простить? — Просил. Только я подала на развод. В разговоре снова возникла пауза. — Ну и дура ты, Катька! — наконец вынесла свой вердикт Алиса. — Так... Какого мужика какой-то соплячки за просто так отдаешь? То, что дура, я уже слышала. Яла согласилась, с Катя, только одного понять не могу. От чего все вокруг твердят такого мужика, такого мужика? Объяснили бы, в конце концов, какого такого? Накануне она встречалась в кафе с милой Еленкой. Это была традиция — посидеть где-нибудь перед Новым Годом, вручить друг дружке подарки, немного выпить за себя самих красивых и довольных жизнью. На этот раз решили вместе пообедать, так как сегодня рано утром полевые с Колесниковыми улетали в Вену. Удалось-таки Ленке вытащить мужа хоть в какое-то путешествие. Как она призналась по секрету, Игорь согласился открыть галерею, и даже дал задание своим помощникам подыскать помещение. У Людмилы новости были еще интересней. Последнее примирение всколыхнуло чувство семейной пары до такой степени, что они с Павлом решились на третьего ребенка. В общем, и та, и другая были возбуждены, веселы, счастливы, на перебой делились с планами предстоящих мероприятий, дохвастались купленными нарядами, И без устали повторяли, что зря Катька разводится, в первую очередь надо любить себя и того, кто тебе в этом помогает. Эх, такого мужика дура теряешь! По очереди вздыхали они, а теперь и Алиса пыталась ее вразумить. Нормального мужика! Жизни ты не знаешь, вот что! Предали ее, видите ли, но ведь не бросили? Да такие, как твой Виталик! Мечта доброй половины одиноких баб. Вот пусть и забирают. Буркнула Катя. Плакать не буду. Отплакала уже. И давай закончим этот разговор. Нет, не закончим, — настаивала на своем Селезнева. И если уж ты такая принципиальная, то я прямо сейчас поеду к нему в магазин. Зачем? Набью морду этой соплячки. Не получится. Он ее уже уволил. Уволил? И ты все равно хочешь разводиться? Ну, дорогая, теперь уж я тебя точно не понимаю. Ведь не исключен был второй вариант. Он мог уйти. С катертью дорога. Катя, опомнись. Пойми, рано или поздно твоя гордыня столкнется с массой жизненных проблем. Ты захочешь все переиграть, но будет поздно. Алиса. Обещаю тебе, что ничего не захочу переиграть. Насыпав кофе в турку, Катя залила его кипятком и устало добавила. И вообще, мне в душ пора. Позвони в другой раз, если будет о чем поговорить, кроме Виталика. Подожди, не спеши. Ладно, ладно, не будем больше касаться твоей семейной жизни. Лучше скажи, зачем Генка приезжал. Сменила тему Алиса. — А ты откуда знаешь? — Слухами земля полнится. Вас в Москве видели. Говорят, тебе хорошую работу предложили. И Вессенберг приложил к этому руку. — И откуда такие новости? — удивилась Катя. — Говорю ж тебе, слухи. — Ты появилась сегодня вечером в клубе, развеяла сомнения. Там сегодня большая компания собирается, наши будут. Танька, Артем, Макс. Вера Лобкова из Москвы приехала. «Теперь понятно, от кого слухи», — усмехнулась Катя. Приглашение в один из ночных клубов и сообщение о встрече там однокурсников она получила по электронной почте еще вчера. От той же Веры, которая в студенческие годы была первой сплетницей на курсе. «Сейчас бери выше», — успешно трудилась в скандально известной «Желтой газете». По странному совпадению, в банкетном зале именно этого клуба намечался корпоратив сотрудников интернет-сервиса. И Проскурина решила сразу, что туда не пойдет. — Ну да. — Лобкова на хвосте привезла. Короче, мы тебя ждем. — Нет, Алиса. — Спасибо за приглашение, но я никуда не поеду. Настроения нет. — Так поднимем! Брось дурную не замыкайся в себе. — Ни к чему хорошему это не приведет. Мы тебя в любом случае будем ждать. Все, пока. У нас тут собрание по итогам года. Вечером увидимся. Положив телефонную трубку на кухонный столик, Катя перелила кофе в чашку, вдохнула его аромат и в ожидании, пока немного остынет, присела на стул. Серо, холодно. Никуда не хочется выходить. — подумала она, отрешенно глядя в окно. — А «Да, может, и в самом деле я не права? Вот и Алиска туда же. Надо любить себя. — А что значит любить себя? — задалась она вопросом. — Вот, к примеру, как поступила бы Ленка, если бы узнала, что у мужа есть любовница? Ушла от него? — Никогда. Потому что понимает, без материальной поддержки Игоря любить себя ей будет, ох, как сложно. Она бы выжила из этой ситуации все полезное до капельки, но никогда не отказалась бы от Игоря. Потому что любить себя для нее значит материальный комфорт. Если же взять Людмилу, так-то не только никуда не ушла бы, но и сделала бы все возможное, чтобы пресечь подобную связь. Потому что для нее любить себя значит безраздельно обладать тем или кем, кого она считает своей собственностью. Так что, по идее, и Игорь, и Павел могли бы время от времени спокойно похаживать налево, а от них все равно никто бы не отказался. Впрочем... И то, и другое в принципе невозможно. Колесников больше всего на свете боится потерять жену, ну, а у Полевого давно выработался иммунитет на женщин. Иначе в его окружении не выживешь. Чуть больше внимания одной, остальные тут же начнут плести интриги. Зачем экспериментировать и тратить силы на кого-то еще? Достаточно одной ревнивой жены. Не зря говорят, что изменяют те, у кого, казалось бы, нет к тому никаких предпосылок. Внешне все красиво, пушисто, а заглянешь внутрь такой семьи. Мама дорогая. Взять историю Жорж Санд. Вышла замуж по великой любви. Жили с мужем душа в душу. Желали детей, мучились, страдали. И вот когда мечта практически свершилась, походами к подруге он разрушил все, и Жорж Санд выставила его за дверь. Поговаривают, он до сих пор ее любит, а она его игнорирует. Для нее любить себя значит прежде всего себя уважать. Что значит любить себя для меня? Простила бы Виталика? Смотришь, суетилась бы в преддверии праздника, собиралась бы на лыжи, жила в надежде на очередное эко, а так — одна, совсем одна. Ни семьи, ни мужа, ни любовника, — усмехнулась она. Поплакать, что ли? А ведь для меня любить себя означает любить себя в любви. Пронзила ее. Короче, все ясно. Надо влюбиться. В того же Ладышева, к примеру. Если еще не влюбилась. И зачем только передала конверт с деньгами через Зиночку? Ой, красиво получилось. Человек о машине позаботился. А я понапридумывала не ведь чего. И зачем полезла в чужой монастырь со своим уставом? Ну... Не принято у него пить кофе в постели, и все тут. А мне в другом месте, видите ли, гордость не позволяет. Принцесса выискалась. Мало того, что хлопнула дверью, так еще и дурацкую записку написала. Припомнила, что когда-то был хирургом, и ведь уколола в самое больное место. После общения с Ниной Георгиевной Катя поняла, как она не права. В последние дни только и думала, как тяжело было Вадиму отказаться от профессии, расстаться с мечтой, начать жизнь сначала. А она так безжалостна, без анестезии, идиотка. Но, увы, исправить уже ничего нельзя, разве только извиниться. Но как, позвонить? И что можно объяснить по телефону? Встретиться якобы случайно, но где? Она понятия не имела о его планах, разве что Зиночка разболтала о корпоративе в ночном клубе, на который обещала позвать и ее. Увы, не позвала. Видно, шеф не позволил. И правильно сделал. Воспользоваться приглашением Верки? А вдруг получится увидеться и поговорить? А вдруг он посчитает, что... Я появилась там только ради того, чтобы встать в очередь из жаждущих его нимфеток? Нет, никуда я не пойду. Ох уж эта гордость! Толку от нее никакого, одни беды. Промучившись весь день, идти, не идти, к вечеру Катя поняла. Надо идти, иначе сама себя изведет. Будь что будет.